просто забудете. Я уйду отсюда. И никаких свидетельских показаний. А вы не были свидетелем убийства. Расскажите то, что знаете о Лавиле, и можете идти на все четыре стороны. Хорошо. Он взялся непонятно откуда пару месяцев назад и стал торговать кокаинами травой. За месяц сколотил шайку из двадцати уличных торговцев, снабжал их товаром и давал всем понять, что собирается стать хозяином территории. Это все, что я слышал от Винца. Впрямую я ничего не знаю, так как никогда не участвовала в торговле наркотиками. Но, конечно же, нет. А В этом городе никто ничего не предпринимает без ведома дяди Винца. «По крайней мере, это то, что я слышала». «Я тоже наслышан об этом», — сухо отреагировал Джек. Но так вот, кто-то из Караматса уведомил Лавеля о том, что ему следует прекратить торговлю и согласовать все с их кланом. Это был просто дружеский совет». «Понятно», — ставил Джек. «Да». А он не сделал того, о чем его просили. Наоборот, этот сумасшедший негр послал Карамадца письмо со встречным предложением. Разделить пополам южную часть Нью-Йорка. Сумасшедший негр. Ведь у Карамадца и так все было в руках. Достаточно дерзкий шаг со стороны мистера Лавелли, заметила Ребекка. «Конечно! А ведь для них Лавель был пустым местом. Кто о нем раньше слышал?» «А если судить по рассказам Винца, старший караматца решил, что Лавель просто не понял сути первого предупреждения и послал нескольких ребят растолковать ему все поподробнее». «Они что, должны были переломать Лавелю ноги?» «Спросил Джек. Или еще что-нибудь похуже?» ответила Шелли. Всегда есть более худший вариант. Но с посланцами случилось что-то непонятное, продолжала Шелли. Их убили? Я не совсем в этом уверена, а Вин сказал, что они просто больше не появились. А значит, их убили, констатировал Джек. Вполне возможно. А в общем, Лавиль дал знать Карамадца, что он какой-то там колдун, и что даже все Карамадца вместе взятые не смогут противостоять ему. Конечно, в клане посмеялись над этим от души, и Карамадца послал на Лавиль пятерых своих лучших подонков, которые прекрасно знали, как действовать, когда дождешься наиболее подходящего момента. — С ними тоже произошел какой-то инцидент? — спросила Ребекка. — Да, четверо из них исчезли. — Что же с пятым? — спросил Джек. — Его нашли на тротуаре возле дома Дженара Караматса в Бруклине. Он был жив, весь в крови и сильно избит, но все же жив. Единственный из той злосчастной пятерки. «Правда, после этого его и нельзя было называть живым». «Что это значит?» «Он шизанулся». «Что-что?» «Ну, сошел с ума». «Как понял Винс, этот парень чокнулся, когда увидел, что произошло с его товарищами». «А как зовут этого парня?» «Винс не сказал мне». «Где он сейчас может находиться?» Я думаю, дон Карамадца его куда-нибудь запрятал. А он все еще не в себе? Я думаю, да. Карамадца посылал третью группу? Об этом ничего не слышала. Лавель дал знать старику Карамадца, что если тот хочет войны, он принимает вызов. Но предупредил, что обладает колдовскими силами. На этот раз, я полагаю, уже никто не смеялся, — заметил Джек. Да, никто смеяться не стал. Они молчали некоторое время. Джек посмотрел на опущенные глаза Шелли. Они не были ни покрасневшими, ни опухшими от слез. Было очевидно, что Шелли особенно не расстраивала гибель